Глава 23. Тайна раскрыта. Исчезновение Матвея. После ее ухода я принялась вновь и вновь прокручивать в голове события последних дней. Столько всего произошло. Да уж, помотала меня по эмоциям. От отчаяния до дикой радости. Так и с ума сойти недолго. В какой-то момент я была уверена, что все потеряла. Почти сломалась. Если бы не Матвей. Внезапно в памяти всплыла его фраза ⁇ Я совсем разберусь ⁇ Мелькнула глупая мысль ⁇ а что если он и есть тот друг, который позвонил Тамыкину? ⁇ Я хихикнула. Да, абсурд. Откуда ему знать такого человека? А даже если бы они были знакомы, то вряд ли Тамыкин назвал бы его не только другом, но и партнером по бизнесу, да еще с таким уважением. Видела я этого Тамыкина. И вот как-то совсем не хочу знакомиться с тем, кого такой человек может уважать. Время тянулось медленно. Меня аж подбрасывало от нетерпения. Так хотелось рассказать Матвею о том, что все разрешилось. Но почему эта гадина Алла утопила мой смартфон? Эх, если бы я помнила номер Матвея, то звякнула бы ему с рабочего телефона. Разумеется, не для того, чтобы поболтать». Предупредила бы о том, что осталась без связи. Вдруг он попытается дозвониться, не сможет и начнет волноваться. А еще быстро сказала бы, что проблема решена, и Алла нам больше не угрожает. А то он, небось, до сих пор голову ломает над тем, как мне помочь. Внезапно мне пришла в голову удачная мысль. Помнится, Матвей как-то давал мне бумажку, на которой был записан телефон и адрес. Я на нее даже не глянула, так как меня выбила из колеи блондинка, которая строила ему глазки. А потом она и ее подружка подстерегли меня у входа. Из-за всех этих переживаний я напрочь забыла, куда делаю эту бумажку. Скорее всего, выкинула. Но могла и куда-нибудь сунуть. В сумку, например, или в карман. Я встала, залезла в шкаф и проверила карман и пальто. Ничего. Осталось самое сложное. Сумка. Будь я аккуратной девушкой, я бы точно знала, в каком кармашке что искать но если дома я старалась по мере сил поддерживать порядок, то сумка представляла собой мой личный бермудский треугольник, где вещи могли пропадать без следа, и найти их потом было крайне затруднительно. Поиски затянулись. Дома я бы, недолго думая, вытряхнула все содержимое на пол или на стол, но здесь так не сделаешь. Пришлось просто перебирать предметы, вытаскивая и рассматривая все, что хотя бы отдаленно могло быть запиской. Поначалу казалось, что поиски увенчались неудачей. Но потом я случайно обнаружила дыру в подкладке, просунула туда пальцы и извлекла давно потерянный блеск для губ и измятую бумажку. Разгладив ее, я сначала воскликнула «Ура!», а потом нахмурилась. Нет, записка однозначно была именно той, которую я искала. На ней аккуратным почерком было написано «Обращайся, если что-то понадобится. Матвей». Ниже шел номер телефона и адрес. Только вот адрес был незнакомым. Первое время я тупо гипнотизировала взглядом бумажку, а потом открыла на рабочем компьютере карту и посмотрела расположение дома. На мгновение перехватило дыхание. Действуя словно под гипнозом, я отправила карту на печать, затем встала, застегнула сумку, надела пальто и, никому не сказав ни слова, покинула здание словно во сне доехала до знакомой остановки, достала распечатанную карту и двинулась к нужному дому. Дошла. Мне уже было все ясно, но я решила довести эксперимент до конца. Дождалась, пока из подъезда выйдут люди, и вошла внутрь. Стоя напротив дверей квартиры, я до глубины души поражалась собственной глупости. Вот что я упустила из внимания. Привыкнув к мысли, что Кирилл, ангел, я успокоилась и больше не ломала над этим голову. Но ведь при последнем разговоре Кирилл признался, что ангелом ему приказала назваться Алла. Правда, в тот момент я была настолько выбита из колеи, что вся эта история с ангелом волновала меня меньше всего. А ведь если бы я дала себе труд хоть немного поразмыслить, все встало бы на свои места. Я подняла руку и позвонила в дверь. Тишина. «Правильно, Матвей ведь временно переселился в другое место». «Вот почему он спрашивал у меня про записку перед тем, как предложил снять комнату. Но ведь, получается, когда он отдал мне записку, он хотел, чтобы я поняла, кто такой ангел? Почему же не сказал прямо? Боялся моей реакции? Вряд ли. Ни разу не видела, чтобы Матвей чего-то боялся. В любом случае, потом он передумал раскрывать мне карты». Понять бы, по какой причине. Вот я глупая. Да ведь он озвучил мне причины. В баре, когда я пришла с подругами праздновать день рождения Эллы. Я схватилась за голову. Куча разрозненных фактов выстраивалась в единую картину. Получается, пока я думала, кто же такой ангел, он постоянно находился рядом. Готовил мне чай, играл со мной в карты, целовал меня и врал мне. Внезапно в голове всплыли слова из утренней записки. «Все вруны и двуличные гады исчезнут из твоего окружения, я обещаю. Ни один больше не будет морочить тебе голову». Почему он это написал? «О, Господи! Да потому что я несколько раз повторила, что не хочу видеть рядом ни одного лгуна! Но ведь он и сам, получается, относится к этой категории. Не планировал же он избавить меня от себя?» Я почему-то занервничала. Волнение, пока еще не оформленное, поднималось изнутри. Он ведь не собирается уйти. После вчерашней истерики он мог решить, что я никогда не прощу ему обман. «Да нет, чушь какая! Вот сейчас я приеду домой и наверняка увижу его там!» Я покинула дом и поехала в нашу с Матвеем квартиру. Почему-то по мере приближения к своей остановке я нервничала все сильнее. Нет, не из-за предстоящей встречи и долгого разговора. Перед глазами снова и снова всплывали слова из утренней записки. К подъезду я уже буквально подбежала, взлетела вверх по ступеням и дрожащими пальцами повернула ключ в замке, шагнула за порог. В прихожей не было ни запасных ботинок Матвея, ни утепленной куртки, которую он надевал крайне редко. Вообще не было ничего. Дверь его комнаты была приоткрыта. Я подошла к ней прямо в обуви и рванула створку на себя. Пусто. Нет, сложенный диван остался, шкаф тоже. Осталось все то, что, судя по всему, было здесь в момент заезда. Но вещи исчезли. Я не стала больше осматриваться. Выскочила из квартиры, захлопнула дверь и побежала вниз по ступеням. «Бар! Возможно, я застану его в баре!» И снова автобус. Я села у окна и попыталась взять себя в руки. «Допустим, Матвей решил, что я его не прощу. Но разве он стал бы просто так исчезать? Это не в его характере. Он бы наверняка сначала попытался объясниться. Тогда почему в квартире нет вещей? Стоп! Я знаю, где его настоящая квартира. В любом случае, он туда вернется. Надо просто ждать у двери. Он ведь придет ночевать? А вдруг нет? Тогда я буду приезжать туда каждый день, снова и снова». «Но сначала бар!» За стойкой, где обычно находился Матвей, теперь был другой бармен, незнакомый. Помимо этого, возле входа стоял охранник, а по залу сновала официантка. Точно, Матвей же говорил, что директор, наконец, занялся наймом. Я приблизилась к стойке, народу было немного, поэтому бармен сразу же подошел ко мне. «Что вам налить?» «Простите, а Матвей здесь?» — спросила я. «Нет, крошка, теперь его здесь не будет». «Но я ничем не хуже, уверяю», — улыбнулся он, рассматривая меня с явным интересом. В этот момент из подсобки вышла Вика. Увидев меня, она поздоровалась, как со старой знакомой. На своего напарника же покосилась с неодобрением. «Вадик отстанет от нее, это подруга Матвея Александровича». Тот сразу же перестал меня разглядывать и отошел к другим посетителям. А Вика пристроилась рядом и оперлась на стойку. «Не обращай внимания, Вадик ни одной юбки не пропустит». «А Матвей ты зря ищешь, он уехал путешествовать». «Как уехал?» — опешила я. «Вот так?» Она посматривала на меня с явным сочувствием. Наверное, наигрался в бармена, поэтому нашел себе замену. Нанял управляющего, дал распоряжение набрать дополнительный персонал. Сегодня заходил проверить, как тут без него все работает, и оставить последние указания перед отъездом. У меня голова пошла кругом. «Наигрался? Что это значит?» «А ты не знала?» «Странно. Мне казалось, у вас близкие отношения», — нахмурилась она. «Матвей Александрович владеет этим баром. И не только баром. Насколько я знаю, у него группа компаний. Эй, ты в порядке? Выглядишь так, словно вот-вот в обморок упадёшь». Я промолчала. Ее голос доносился словно издалека. Вика вгляделась в мое лицо, а потом решительно сказала. «Так, пойдём-ка со мной». Все равно у меня перерыв еще не кончился». Не дождавшись ответа, она вышла из застойки, взяла меня за руку и решительно увлекла в подсобку. Я не сопротивлялась. Там она усадила меня на диван, отошла куда-то к столу, потом вернулась и силой сунула в руки пластиковый стаканчик до половины, заполненный темной жидкостью. «Ром», — пояснила она, — «из моих личных запасов». «Хороший. Пей давай. Тебе надо, у тебя лицо сейчас зеленее, чем мои волосы». Я послушно кивнула и в два глотка выдула терпкую жидкость с чуть смолистым привкусом. Бросила в жар. Отпустила немного. Вот и ладно. Давай-ка пообщаемся. Честно говоря, я всегда считала Матвея хорошим мужиком, хоть и с причудами. Не думала, что он вот так способен бросить влюбленную в него девушку. Вообще, за все время, пока тут работаю, ты единственная, к кому он при мне по-настоящему проявлял интерес обычно то так, улыбался только, а близко никого не подпускал. Хотя охотниц на него было предостаточно. Может, вы поссорились?» Я отрицательно мотнула головой, а потом выдавила каким-то чужим скрипучим голосом. «Вика, почему владелец бара работал за стойкой?» «О, это интересная история», — оживилась она. «Давай-ка еще выпьем по глотку, я тебе расскажу». «Мы выпили». Вика снова вгляделась в мое лицо, удовлетворенно кивнула и неторопливо, с явным удовольствием принялась рассказывать. Конечно, когда бар только открылся, Матвей за стойкой не стоял, но он выполнял обязанности управляющего и появлялся в баре каждый день. Он наблюдал за первыми клиентами, оценивал их реакцию на заведение, а еще искал подходящего управляющего и проводил собеседование с кандидатами. Учитывая, что Вика имела опыт работы в разных барах, Матвей частенько с ней беседовал и советовался, уточнял разные мелочи. Он признался ей, что давно и страстно мечтал открыть свой бар, да все руки не доходили. Всегда находились более прибыльные, более срочные проекты. И вот, наконец, существующие компании стали приносить стабильный доход, и появилось время для осуществления мечты. В общем, по словам Вики, Он носился со своим баром, как ребенок с новой игрушкой. Даже внутренний дизайн полностью придумал сам. Поиски управляющего затянулись. Подходящий человек все не находился. То ли кандидаты были не особенно хорошие, то ли Матвею не особенно хотелось передавать обязанности. Вика склонялась ко второму варианту. Очень уж много времени он проводил в баре. Как будто у него не было более важных дел. Все изменилось в тот день, когда Матвей пришел в бар, необычайно мрачный и загруженный. Некоторое время он наблюдал за Викой, а потом вдруг выразил желание присоединиться. Попросил Вику показать ему, что надо делать. Она решила, что это временная блажь, но, тем не менее, добросовестно принялась его обучать. Матвей все схватывал на лету. Они вдвоем проработали до вечера. А вечером народ, как обычно, начал пребывать. Вика ожидала, что с такой нагрузкой Матвею быстро надоест играть в бармена, но все получилось точностью, да наоборот. «Представляешь мое удивление? Я уже, признаться, подустала, а он смотрю, то с одним посетителем оживлённо болтает, то с другим, глаза блестят, улыбается. До конца смену отработал, а потом и говорит. Давно такого удовольствия не получал. Оказывается, эта работа здорово прочищает мозги. Как раз то, что мне сейчас нужно». «Ну, я значения не придала». А он на следующий день снова заступил на пост. Через неделю и вовсе отправил моего сменщика в отпуск, а сам занял его место. Сказал, что ему требуется полная перезагрузка. А теперь, видимо, все перезагрузился. Снова наймом занялся, быстро управляющего нашел, проследил, чтобы тот всех на места поставил, да и уехал. «Понятно», — прошептала я. А потом вдруг едва не подскочила от неожиданной догадки, «Погоди, а какие у него еще компании? Ты сказала, группа компаний. Название знаешь?» Она знала. И сказала. Последние кусочки пазла встали на места. «Боже мой! Ну почему я так и не спросила Ингу Юрьевну, как зовут шефа? А ещё, кажется, я догадываюсь, кто позвонил Тамыкину и вызвал его из Германии. Друг и партнер по бизнесу. «Ну, конечно!» «Знаешь, пора мне, наверное», — сказала я, с трудом поднимаясь с дивана. «Спасибо, что все рассказала». Вика не стала меня удерживать. Ей уже пришло время возвращаться с перерыва, так что она пожелала удачи и открыла для меня заднюю дверь. Покинув бар, я медленно пошла по улице, погруженная в свои мысли. «Получается талантливый» и весьма при этом неординарный предприниматель Матвей решил поработать в баре. Там он встретил меня, и по доброте душевной помог девушке, которая не умеет пить. Возможно, я ему понравилась, может, просто вызвала жалость. Думаю, он увидел, что ко мне пристал Кирилл и понял, что я вряд ли в таком состоянии смогу дать отпор пьяным мужикам, коих поблизости было в изобилии. Должно быть, сначала он устроил меня в подсобке, а потом закончил смену и привез меня к себе домой. Кто-то другой побоялся бы оставить в квартире, мягко говоря, малознакомую девушку, но только не Матвей с его талантом видеть людей практически насквозь. Почему он уехал? Опасался меня напугать? Или не захотел, чтобы я узнала, кто он такой на самом деле? А может, он просто решил дать мне выбор, дождаться его или уйти? В итоге я выбрала уйти. Возможно, я никогда больше не явилась бы в этот бар, и тогда история бы просто забылась. Но я пришла и сказала, что проснулась в логове маньяка. Матвей сразу же передумал говорить мне правду. После второй нашей встречи он уже, очевидно, заинтересовался мной. К тому же я сообщила, что рассталась с парнем. Он снова предложил мне помощь, услышав, что я не хочу возвращаться домой. Но в этот раз, не желая показаться маньяком, В квартиру не потащил, а предложил переночевать в подсобке. Предложением я воспользовалась. Третья встреча была особенной. Между нами проскочила искра. Я хорошо помню этот момент. Тогда Матвей дал мне бумажку с адресом и телефоном и предложил обращаться за помощью. Вопрос в том, почему он не сказал лично, что квартира принадлежит ему. Но я давно усвоила, все, что делает Матвей, он делает не просто так. Возможно, он снова хотел дать мне выбор, продолжить общение или уйти, без необходимости объясняться с ним. В тот же день ангел-хранитель помог мне во второй раз. А потом вмешался клуб фанаток, и я исчезла. Может быть, Матвей пришел к выводу, что я увидела адрес, поняла, кто он, и не захотела больше его видеть. Или решил дать мне время, а потом снова выйти на связь. В любом случае, он был готов открыть карты, но когда поймал меня у подсобки за попыткой вернуть ключ, увидел, что я снова закрылась от него. Да не просто закрылась, а выстроила между нами стену, твердо решив, что с барменом можно дружить, но ближе его лучше не подпускать. Тогда он поменял тактику. Решил приучать меня к себе постепенно. Аккуратно спросил про адрес, выяснил, что я потеряла бумажку, и придумал всю эту историю с квартирой и совместным проживанием. Одновременно с этим позаботился, чтобы меня пригласили на работу в одну из его фирм. Все это время он защищал меня, находился рядом, отказался от хорошей квартиры в пользу тесной комнатушки, поднимал мне настроение, вытирал сопли и оберегал, несмотря на то, что я встречалась с Кириллом. Он и в самом деле вел себя как ангел. Столько усилий только ради того, чтобы... Достучаться да до одной девушки. А может, помимо прочего, ему было важно, чтобы я познакомилась с настоящим Матвеем и полюбила его таким, не зная о том, что у него есть своя группа компаний. Я увидела остановку и направилась к ней, не переставая размышлять, неужели после всего этого он может просто исчезнуть. Нет. Но как объяснить пропавшие вещи? И слова Вики, что Матвей уехал в путешествие. «Не понимаю. Я знаю одно. От мысли, что в моей жизни может не быть Матвея, становится жутко и тоскливо, будто холод расползается внутри. Я еще раз съездила в его настоящую квартиру и долго звонила в дверь. Никто не открыл. Я немного постояла, а потом решила вернуться домой, одеться потеплее и снова прийти сюда. Буду ждать».